Глава 13. У мисс Мэри были объедены до кости 3 пальца. Ей понадобится реконструктивная пластическая операция, чтобы восстановить губы. По поводу носа пока нет уверенности, левый глаз, скорее всего, можно сохранить. Ага, ага, мычал Картер, быстро кивая сообщавшему результаты обследования знакомому врачу. Но с мамой всё будет хорошо. После того, как мы ее стабилизируем, ей понадобится несколько операций. Ну а подумая о ее возрасте, достаточно ли разумно предпринимать все это? После серьезной реабилитации и физиотерапии она сможет вернуться к нормальному образу жизни. В ограниченном объеме. «Хорошо, хорошо», — проговорил Картер, продолжая кивать. «Хорошо». Врач ушел. Патриция взяла мужа за руку, пытаясь вернуть его к реальности. «Картер...» Давай сядем. Всё хорошо. Я в порядке, ответил Картер, выдёргивая свою руку и проводя ею по лицу. Тебе нужно отдохнуть, ночь была долгой. Картер снова позвала Патриция. Я в полном порядке, повторил он. И вообще, я думаю, что мне лучше пройти в свой кабинет и немного поработать. Я увижу маму, когда её привезут после операции. Патриция сдалась и поехала домой. До рассвета оставалось пара часов. Она свернула на подъездную дорожку. Фары автомобиля осветили двор, и бешено заметались чёрные тени, завозились и ростаили где-то в темноте кустов. Сотни и сотни крыс. С минуту Патриция сидела в автомобиле, не выключая фары, а потом быстро вышла и побежала к входной двери. В нижнем холле повсюду валялись дохлые крысы. Ещё больше их было в комнате из гаража. Патриция не знала, что делать. закопать или просто выбросить в мусорный бак, позвонить в службу контроля за животными? Леди знает, что делать, если вдруг к ужину заявляются неожиданные гости или кто-то приезжает на вечеринку слишком рано, но что делать, когда крысы нападают на твою свекровь? Кто может сказать, как с этим справиться? Патриция решила начать с гаражной комнаты. Её сердце болезненно сжалось, когда она увидела распростёртые посреди ковра Бесвольное тело пёстрика. Бедный, прошептала она, нагибаясь, чтобы поднять его. Пёс открыл один глаз, и его хвост несколько раз слабо ударил по полу. Патриция сбегала за большим старым пляжным полотенцем, завернула в него собаку, перенесла на заднее сиденье Volvo и, не особо задумываясь об ограничении скорости, рванула к ветеринару. Ей пришлось ждать у двери, пока он откроет свой кабинет. Будет жить. Вынес заключение доктор Граус. Но это обойдётся вам недёшево, сколько бы это ни стоило, ответила она. Он славный пёс, ты славный пёс, пёстрик. Она не знала, где можно погладить его израненное тело, чтобы не причинить боль, поэтому решила, что хорошие мысли смогут как-то способствовать его выздоровлению, и всю обратную дорогу усиленно думала о нём. Выходя из машины, она услышала, что где-то в глубине дома звонит телефон. Она успела взять трубку на кухне. Мама, Умерла, сказал Картер с трудом, выдавливая из себя каждое слово. Картер, мне очень жаль. Что я могу сделать? Не знаю, Пати. А что делают в таких случаях? Мне было 10, когда умер отец. Я позвонил Штуру. Как миссис Грин? Кто? Не понял, муж. Миссис Грин? Повторила Патриция и замолчала, не понимая, как лучше описать женщину, пытавшуюся спасти жизнь его матери. А ей наложили несколько швов и обязали пройти курс уколов против бешенства, но она ушла домой. Картер, повторила Патриция. Мне так жаль. Ничего, автоматически проговорил он. Мне тоже. Он повесил трубку. Патриция стояла на кухне, не зная, что делать. Что произойдёт в следующую минуту? Кому позвонить? С чего начать? Она была просто раздавлена и набрала номер Грейс. Всё это очень странно, сказала Грейс, выслушав рассказ Патриции. Рискую показаться бесчувственной, но есть дела, которые мы должны сделать. Патриция ощутила облегчение, когда Грейс взяла всё в свои руки. Она позвонила Мэри Элен, договорилась, что бюро штор заберёт тело мисс Мэри из больницы. И подсказала, что делать с детьми. Пусть Кори отправится в спортивный лагерь на несколько дней позже, после похорон, предложила Грейс. Я позвоню в Delta Airlines и попрошу поменять билет. Что касается Блю, ему придётся пожить у друзей. Ты вряд ли захочешь, чтобы он видел дом в таком состоянии. Грейс и Мэри Элин долго пытались найти кого-нибудь, чтобы навести в доме порядок. Сейчас он кишел блохами и вонял разлагающимися трупами крыс, но никто не хотел браться за такую работу. Хватит с нас профессионалов, сообщила Грейс. Я позвонила Слику и Кити. Мы придем завтра. Пусть это займёт несколько дней, но зато мы точно сделаем всё хорошо. Это уже чересчур, попыталась возразить Патриция. Игрунда, сейчас самое главное срочно отмыть твой дом, чтобы он стал безопасным. «Я составлю список того, что надо будет заменить. Шторы, ковры, мебель. А ты пока вместе с Картером и детьми оставайся в доме на пляже». Со своей стороны Мэри Эллен организовала церемонию прощания, помогла разобраться с похоронной страховкой мисс Мэри и позаботилась о размещении некрологов в газете Чарльз Стона и в Кэршо Ньюз. Единственное, что она не смогла сделать, — пообещать открыть гроб. «Мне очень жаль». сказала она патриции, сидевшей в офисе Джонни Штура. Кени попытался наложить грим, но говорит, что работать почти не с чем. Похороны мисс Мэри проходили так, как это было принято на севере штата. Никаких шуток, никакого смеха и чтения священных текстов по Библии короля Якова. Гроб стоял перед церковью без цветов, с плотно прикрученной крышкой. Пришлось пролистать три сборника псалмов. Прежде чем они нашли любимые, как сказал Картер, псалом его матери: "Придите вы, безутешные". Втиснувшись на жёсткую скамью при светереанской церкви Маунт-Плезант, Картер сидел рядом с патрицией, сгорбленной и несчастной. Она взяла его руку и сжала. Он вела шевельнул пальцами в ответ. Всю жизнь мать твердила ему, что он самый умный и самый необыкновенный мальчик в мире, и он верил ей. И эта её смерть в его доме настолько нелепа, что нельзя было толком объяснить её кому-либо. Стала для этого мальчика настоящим поражением, таким, какого он никогда раньше не испытывал. Кори отреагировала на смерть бабушки гораздо тяжелее, чем потриция могла ожидать. Всю службу слёзы так и текли по щекам девочки. Блю то и дело вставал, чтобы посмотреть на гроб. Но по крайней мере он взял с собой почитать Мост слишком далеко, а не какую-нибудь книгу со свастикой на обложке. Примечание: Мост слишком далеко, A Bridge Too Far. Книга Корнелиуса Райна, посвящённая голландской операции 1944 года, одной из наиболее значительных операций англо-американских войск в Западной Европе. Конец примечания. После погребальной службы Грейс пригласила всех в свой дом и расставила на обеденном столе открытые пироги, хлебцы с ветчиной, запеканку от Кэти, фруктовый салат от Слики и множество тарелок с холодными закусками, которые принесли соседи. Барные стойки не ставили, как это принято на похоронах, а детей отправили к Альгамбра-холу. Было бы неправильно смотреть, как они дурачатся на переднем дворе. Одно за другим появлялись лица из прошлого Картера. рассказывали истории времён его детства, забавные случаи, напоминающие, каким он был и заставляющие улыбнуться. И Патриция видела, что он постепенно возвращается к жизни, занимая своё обычное место в центре внимания. В конце концов простой мальчишка из маленького городка на окраине штата, упорным трудом превративший себя в известного врача Чарльстона, это и была его истинная личность, а не ребёнок Чья мать умерла в гаражной комнате при странных обстоятельствах, услышав о которых люди не могли поверить с первого раза. В понедельник утром Патриция отвезла Кори в аэропорт и была тронута тем, как крепко обняла её дочь, прежде чем выскочить из машины. Пока та не забежала в аэропорт, Патриция смотрела, как огромная красно-бело-синяя спортивная сумка бьётся о ноги дочери. Затем поехала в домик на пляже, упаковала вещи и перевезла их обратно на Pierrot's Cruise. В доме пахло хлоркой, нижний этаж практически опустел, и каждый шаг эхом отдавался от стен. Всё, что имело обивку, пришлось выбросить, и эти вещи ещё предстоит заменить. Но это был дом, и в нём наконец-то работал кондиционер. Сейчас Патриции предстояло сделать то, чего она так боялась навестить миссис Грин. та серьёзно пострадала и не смогла прийти на похороны, и Патриция чувствовала вину за то, что тянет с визитом. Проблема заключалась в том, чтобы найти кто согласился бы поехать с ней вместе. "Совершенно не могу", ответила Грейс. "Нужно убраться после поминок, а Бен младший хочет, чтобы я отправилась вместе с ним на собеседование в Колумбийский университет. Просто разрываюсь на части". Следующий был Ослик. "Мы все очень любим миссис Грин. «Она прекрасно готовит и истинная христианка, но, Патриция, ты не представляешь, сколько хлопот доставляет этот новый проект Лиланда. Разве я не рассказывала тебе о нем? А Грейш и Усхей? Идут переговоры с инвесторами, со всеми этими денежными мешками, и это настоящее сумасшествие. Я тебе уже, наверное, говорила...» Наконец пришла очередь Китти. «Знаешь, я вообще-то так занята...» — начала Китти. «Это не займет много времени...» — перебила ее Патриция. На следующей неделе день рождения Пайриша, сообщила Кити. Я бегаю с весяв язык. Патриция решила надавить на жалость. Сначала Энсевич, а теперь мисс Мэри, напомнила она. Знаешь, мне неспокойно ехать одной в такую даль. Оказалось, жалость работает. На следующий день Патриция уже вела автомобиль по Rifle Range Road по направлению к Six Smile. А на переднем сиденье устроилась Китти, держа на коленях ореховый пирог и болтая. «Уверена, что в тех краях обитают очень милые люди, но ты слышала о суперхищниках? Это бандиты, которые ночами разъезжают по дорогам на очень маленькой скорости и мигают фарами, и если кто-то мигает им в ответ, они следуют за ним до самого дома и стреляют прямо в голову. Разве это не там, где живет Марджери Фреттуэлл?» — спросила Патриция. Марджери Фретвел однажды засосала пылесосом щитоморника, потому что не знала, что с ним делать. Пылесос ей потом пришлось выкинуть. И вообще, не напоминай мне о Марджери Фретвел. Они свернули с Rifle Range Road на шоссе номер 17, которое пролегало через леса, окружавшие Six Mile. Дома становились всё меньше, а дворы всё больше, широкие поля хвороща. И сухих сорняков окружали поставленные на шлакоблоки или стопки из кирпичей дома-трейлеры с покосившимися почтовыми ящиками. Электрические провода провисали над передними дворами, в которых было очень много автомобилей, но при этом очень мало шин. Узкие дорожки, похожие скорее на подъездные аллеи, разбегались в разные стороны от трассы, тянулись вдоль сетчатых заборов и терялись где-то среди зарослей кустарниковых дубов и карликовых пальм. Патриция увидела зелено-белый светоотражающий знак Grill Flame Road и свернула с трассы. "Лучше за придвери", сказала Кити. Патриция послушно нажала кнопку, и центральный замок успокаивающе щёлкнул. Ехали медленно. Вся дорога была в глубоких рытвинах, а к обочинам асфальт крошился в песок. Окружающие дома располагались под самыми разными углами к земле. Многие из них пострадали от ураганах юга и восстанавливались при помощи заезжих подрядчиков северян, которые покидали строительство еще до того, как работы завершались. В некоторые окна вместо стекла были вставлены заплатки из толстого пластика, А другие остались незаделанными, и комнаты оказались предоставлены всем ветрам. Здесь ничего не слышали о ландшафтном дизайне. Лозы дикого винограда окутывали стволы деревьев. Худой чернокожий мужчина в шортах и без рубашки сидел на ступеньках своего трейлера и пил воду из огромной баклажки. Стайка детей в подгузниках прекратила бегать под струями разбрызгивателя, и маленькие лица прижались к сетке забора. бы наблюдать за проезжающим автомобилем. Ищи номер 16, попросила Патриция, сосредоточившись на выбоинах дороги. Они нырнули под низкорослый дуб, ветви которого прошуршали по крыше, и выехали на большую песчаную поляну, над которой вовсю палило солнце. Дальше дорога делала петлю вокруг неокрашенной церквушки из шлакоблоков, построенной в неприметном стиле shoebox. Примечание: shoebox с английского коробка для обуви. Функционалистский стиль современной архитектуры, характеризующийся преимущественно прямолинейными, ортогональными формами с правильными горизонтальными рядами окон или стеклянных стен. Конец примечания. Табличка, расположенная на фасаде здания, гласила: Гора Сион. A.M.E. Примечание. A.M.E. Африканская методистская епископальная церковь. Конец примечания. Маленькие аккуратные домики, белые и голубые, окружали церковь. На дальнем краю поляны, где начинались деревья и была хоть какая-то тень, несколько мальчишек бегали по баскетбольной площадке. «Шестнадцать!» — Китти указала на белоснежный домик с черными жестяными ставнями. Выцвевшее на солнце картонное изображение лица Санта-Клауса было вставлено в венок из искусственного астралиста на входной двери. Патриция припарковалась у подъездной дорожки. Лучше подожду тебя в машине. Я забираю ключи, так что ты не сможешь включить кондиционер. Кити собралась с духом и вылезла на улицу вместе с подругой. Немилосердное солнце словно острым гвоздем пронзило затылок патриции и ослепило её с рикошетет от бока Volvo. На соседской песчаной подъездной дорожке три девочки играли в двойную скакалку. Вращающиеся скакалки девочки что-то декламировали, и Патриция на минуту задержалась, прислушиваясь к их считалке. Папа Бу, папа Бу ждёт тебя в глухом лесу и утащит за собой, станешь ты его едой. Папа Бу, папа Бу ждёт тебя в твоём шкафу, будет кровь он жадно пить, без неё ему не жить. Интересно, кто мог такое выдумать, подумала она и обойдя капот автомобиля, направилась к дому миссис Грин. Кети последовала за ней. Неожиданно что-то заставило патрицию обернуться, и она увидела группу подростков, быстро приближающуюся к ним со стороны баскетбольной площадки. Едва подруги успели двинуться дальше, как им преградили путь. Мальчишки были и впереди, и позади них, опирались на капот Volvo, окружали их как бы ни взначай. "Что вы здесь делаете?" спросил один. Его белую футболку покрывали хаотично расположенные синие полосы. А волосы были подстрижены широким клином, с выбритыми с одной стороны длинными прямыми линиями. Чего молчите? продолжил он после паузы. Ещё раз спрашиваю, какого хрена вы тут забыли? Потому как не думаю, что вы тут живёте, не думаю, чтобы кто-нибудь приглашал вас сюда. Так какого мать вашу? Он явно рисовался перед своими друзьями, а те не хотели ему уступать. Делали суровые лица, окружали Кэти и Патрицию плотным кольцом, вынуждая их всё ближе и ближе подходить друг к другу. "Пожалуйста", пролепетала Кэти. "Мы уезжаем прямо сейчас". Мальчишки осклабились, и Патриция почувствовала вспышку гнева. "Почему Кэти такая трусиха?" "Слишком поздно", отрезал Клиннаголовый. "Мы навещаем подругу", сказала Патриция, крепче сжимая в руках сумочку. «Не может быть у тебя здесь никаких подруг, сучка!» взорвался мальчишка, приблизившись к ней практически вплотную. Патриция увидела свое бледное и испуганное лицо, дважды отразившееся в его солнечных очках. Она выглядела слабой. Китти была права, им не следовало сюда приезжать. Она совершила ужасную ошибку. Она втянула голову в плечи и приготовилась к тому, что ее сейчас столкнут или ударят ножом, или что-то еще в таком роде. Эдвин Майлс разрезал раскалённый воздух женский голос. Все повернулись на него. Лишь Клиноголовый продолжал держать своё лицо так близко к Патриции, что она могла пересчитать редкие волоски в его усах. Эдвин Майлс повторил голос. На этот раз и Клиноголовый отвлёкся от Патриции. Что это за игра? Кто это затеял? Патриция повернулась и увидела Миссис Грин. Та стояла на ступенях крыльца рядом с белыми столбиками из штампованной жести, одетая в красную футболку и синие джинсы, прижимая к груди плотно сбинтованные руки. «Кто эти сучки?» — требовательно спросил у миссис Грин, вожак мальчишек, судя по всему, Эдвин Майлз. «Не смей так выражаться», — ответила она. «В воскресенье я все расскажу твоей матери». «Ей наплевать», — огрызнулся Эдвин. Посмотрим, как ей будет наплевать, когда я поговорю с ней, пригрозила миссис Гринс, спускаясь с крыльца и направляясь к ним. Мальчишки растворялись с её пути, не пытаясь противостоять её гневу. Последним остался Эдвин Майлс. "Да ладно, ладно", проговорил он, отступая. "Я ведь не знал, что они с вами, миссис Г. Вы же нас знаете, мы приглядываем, кто приходит, кто уходит. Я вот устрою тебе приход-уход". отрезала миссис Грин. Она подошла к ним и неожиданно улыбнулась Патриции и Кити. В доме прохладнее. Не оглядываясь, она направилась обратно, а Патриция и Кити поспешили за ней. Позади они услышали затихающие голоса Эдвина Майлза, который уходил со своими друзьями. Оставляю их на вас, миссис Г. Всё в порядке. Не знал, что это ваши знакомые. Вот и всё. Три девочки продолжили игру. па-бу, папа па-па-бу, раз и два. Ну и ну. Сквозь окно моё прошёл, вкусной кровь мою нашёл. Возя в дом, миссис Грин плотно закрыла двери, по Трици и Патриции понадобилось некоторое время, пока глаза привыкли к прохладной темноте. "Я вам так благодарна, миссис Грин", сказала Кити. "Мы уже думали, что пришла наша смерть. Только как теперь добраться до машины? Может, кому-нибудь позвонить?" Кому, например, спросила миссис Грин. Например, в полицию, предложила Кити. В полицию? переспросила миссис Грин. И что они сделают? Джесси неожиданно крикнула она. Худенький мальчик с серьёзным лицом появился на пороге прихожей. Приготовь чай для наших гостей. О! -о, -о, -о! воскликнула Патриция, вспомнив. Я ведь вам кое-что привезла. Кити поняла и протянула ореховый пирог. Джесси, положи это в холодильник. Распорядилась миссис Грин, передавая пирог мальчику. Он взял его и скрылся в коридоре, а миссис Грин проводила гостей к дивану. С такого близкого расстояния патриция увидела многочисленные швы на костяшках её пальцев, выглядывавших из-под бинтов. Слегка прихрамывая, миссис Грин подошла к глубокому креслу с откидной спинкой, которое всё ещё хранило отпечаток её тела. Глаза патрицы наконец привыкли к полумраку, и она с изумлением обнаружила, что в комнате царило Рождество. Под потолком бегали красные, жёлтые и зелёные огоньки. В одном из углов комнаты возвышалась большая искусственная ёлка. Каждая лампа представляла собой увеличенную фигурку щелкунчика или керамическое рождественское дерево. На каждом абажуре красовался улыбающийся Санта или снеговик. Рядом с Патрицией висела в рамке картина, вышитая крестиком. Санта-Клаус держит на руках новорождённого Иисуса. Патриция присела на край шик дивана, поближе к хозяйке. В полутёмной комнате белые бинты на руках сиделки словно светились и приковывали взгляд. "Простите этих мальчишек", сказала миссис Грин, поудобнее устраиваясь в кресле. "Здесь у всех нервы на пределе из-за суперхищников" Спросила Кити, осторожно размещаясь на другом конце дивана. "Нет, мам. Из-за детей? Они употребляют наркотики?" предположила Кити. "Насколько мне известно, ни один из них не употребляет наркотики, если не считать наркотиками немного самогона или самогосада". Патриция почувствовала необходимость сменить тему разговора. "Как ваше здоровье?" "Мне дали таблетки", ответила миссис Грин. «Но мне не нравится, как они действуют на меня. Предпочитаю пить Тайли Нолл». «Мы так благодарны вам за то, что вы сделали. И я знаю, и доктор Кэмпбелл знает, что никто не смог бы сделать больше. Мы чувствуем себя ответственными за то, что окна были открыты, поэтому считаем, что обязаны дать вам это». Она положила на подлокотник кресла сложенный пополам чек. Миссис Грин взяла его и развернула. Патриция гордилась проставленной в нем суммой – Это было почти в два раза больше, чем хотел написать Картер. Увидев, что выражение лица «Миссис Грин» не изменилось, она почувствовала себя разочарованной. Сиделка сложила чек и сунула его в нагрудный карман. «Миссис Кэмпбелл, мне не нужна милостыня, мне нужна работа». Внезапно Патриция по-новому оценила создавшуюся ситуацию. Из-за ран на руках «Миссис Грин», вероятно, потеряла всех своих клиентов, так как не могла работать, как раньше. «Миссис Грин» Исходя из этого, сумма, проставленная в чеке, была до смешного мала. Но вы снова будете работать у нас, как только почувствуете себя лучше. Думаю, ещё неделю я не смогу ничего делать. Чек как раз и должен поддержать вас на это время, обрадовалась Патриция внезапно придуманному плану. А потом я воспользуюсь вашей помощью, чтобы вновь превратить наш дом в дом, и ещё, возможно, я попрошу вас заниматься готовкой. Миссис Грин кивнула и, прикрыв глаза, откинулась на спинку кресла. «Бог заботится о тех, кто верит в него», — сказала она. «Это так», — склонила голову Патриция. Они молча сидели, освещаемые светом рождественских гирлянд, и наблюдали, как разноцветные огни пляшут по стенам комнаты, пока на пороге не появился Джесси. Перед собой в вытянутых руках он осторожно нес жестяной поднос с двумя стаканами холодного чая. Лед звякнул о стаканы, когда он медленно пересек комнату и поставил поднос на кофейный столик. «Иди, бездельник!» — сказала миссис Грин. Мальчик посмотрел на нее, они улыбнулись друг к другу, и он выскользнул из комнаты. Миссис Грин наблюдала, как Патриция и Китти потягивают чай со льдом, и когда она снова заговорила, голос ее звучал тихо. «Мне нужно поскорее заработать деньги». Я отправляю своих мальчиков на лето к сестре в Ирмо. Примечание: Ирмо город в центре Южной Каролины, пригород Колумбии. Конец примечания. На отдых, спросила патриция. Чтобы сохранить им жизнь. Вы слышали, о чём пели девчонки Нэнси на улице? Что-то в лесу забирает наших детей?